Увидел направляющие, тросы, крышу кабины, которая спустилась на два этажа ниже в подвал. Справа по стене шахты к самому верху уходили перекладины служебной лестницы. Вытащив из рюкзака держалку для фонаря, какими пользуются спелеологи, я затянул хамут на его рукоятке, а потом застежкой липучкой закрепил на правом предплечье. Теперь фонарь напоминал оптический прицел, установленный на руке стволе.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 То есть подниматься мне следовало максимально бесшумно, а сия, означало, что быстротой предстояло пожертвовать, чтобы избежать тяжелого дыхания. Меня мог выдать и свет фонаря. Поэтому, ухватившись правой рукой за перекладину, левой я выключил фонарь. Перспектива подъема в кромешной тьме не радовала. Где-то глубоко-глубоко, возможно, на самых глубоких уровнях подсознания в нас заложено. Любой подъем должен вести к свету.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 Но шахта не затряслась, тросы не завибрировали, и я понял, что услышал раскат грома. Все еще далекий, но определенно приблизившийся. Гроза надвигалась на панаминт. Перехватывая перекладины руками, переставляя ноги, фут за футом, я продолжил подъем, гадая, как мне удастся спустить Дэнни вниз из его высотной тюрьмы, при условии, что я смогу его освободить. Если вооруженные часовые стояли на обеих лестницах аварийной эвакуации,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 Бодыч – мифическое существо с английских островов, которое ночью проникает в дом через печную трубу, чтобы унести непослушных детей. Помимо бродячих мертвых, я иногда вижу и опасных призраков, которых называю бодычи. Они совсем не те проказники из английских мифов, но должен же я как-то их называть, а это слово вроде бы им подходит. Маленький английский мальчик, единственный встречный мною человек, который обладал тем же даром, что и я, в моем присутствии назвал их бодычами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 Проникнуть в помещение через замочную скважину. Субстанции в них не больше, чем в тени. Двигаются они бесшумно, часто бегут как кошки, но только кошки размером со взрослого человека. Иногда они бегают и на ногах, или задних лапах, напоминая получеловека-полусобаку. Я уже писал об одочах в первой рукописи, так что здесь тратить на них много слов не буду. Они не человеческие души, вообще не принадлежат к нашему миру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 За несколько часов до землетрясения и пожара они, конечно же, кишели в казино и отеле сотнями, если не тысячами, предвкушая страдания, боль, смерть, свою любимую трапезу из трех блюд. Две смерти, связанные с моим расследованием, доктора Джессопа и мужчины, похожего на змею, чьи интересы не вызвали. Их отсутствие указывало на то, что мое противостояние с похитителями Дэнни может обойтись без кровопролития. Тем не менее, пока я поднимался все выше и выше, Мое богатое воображение населило темную, как глубокая пещера лифтовую шахту множеством бодочей, которые, словно тараканы, облепили стены и мелко подрагивали.